16-й день. Лето. Москва. Центр. В огромном лофте на одиннадцатом этаже идет редколлегия журнала «Вог». Мой кабинет за стеклянными дверями, а большой редакционный стол по центру. Я за этим длинным столом во главе, как грузинские тамада, вся редакция по бокам, раскидываем план номера, разговариваем, обсуждаем героев. Ну, все как обычно. И вдруг один редактор за столом, сидевший напротив входа в мой кабинет, закричал. Смотрите, у Долицкой в кабинет влетела птица. Стояло жаркое лето. Я обожал открывать окна. Одиннадцатый этаж, голубое небо, крыша Камергерского. Один из лучших московских видов. О, Боже, подумала я. Говорят, птица, это к смерти. Мы медленно идем к кабинету и видим, что действительно в открытое окно влетел большущий белоснежный голубь и сел на крае моего Макинтоша И сидит. Кабинет небольшой, при входе стоит толпа в количестве минимум 15 человеческих существ на двух ногах с открытыми ртами. Что делает нормальная птица в этот момент? Смущается и улетает в окно, потому что оно по-прежнему открыто. А этот не улетает. Я говорю, спокойно, сейчас я разберусь. Захожу одна в кабинет, подхожу к компьютеру, осматриваю голубя. Ну, может, раненый, может, крылышко подбито. Нет. Вроде здоров, блестит всем солнечным светом летней Москвы, я ему говорю, родной, может все-таки домой... Ну как тебя сюда занесло? А он молчит и пялится на меня. Причем я поднимаю руки, а он не двигается. Я говорю, ребят, он меня не боится. Может быть, может любовное письмо принес. Посмотрела, ничего. Лапки свободные, симпатичные, розовые. Но я понимаю, что его надо отпускать. Беру нежно с двух сторон и вжух в окно. И он улетает. Я говорю, ладно, пошли назад за дело. Сидим, разговариваем. Дальше, тишь, гладь, вдруг дикий вопль. Алена! Смотрите, он вернулся. Мы все разворачиваемся. Он опять сидит на компьютере. Прямо какой-то фанат яблочник. Дубль два. Один в один. Подхожу к нему, он на меня внимательно смотрит. И все ровно то же самое. Я ему, родной, я потом сделаю свою домашнюю работу. Я узнаю, что ты хотел мне сказать. Но пока я не понимаю. А у нас редколлегия. тебе лучше домой? Потому что здесь тебе явно совсем не в кайф. Потолки низкие вообще. Все смеялись, потому что я выглядела, как городской сумасшедший. А может быть, и как Францис Асиский разговариваю с голубем по-взрослому. Но он не улетает. Беру его в руки, сердце все равно постукивает. Выпускаю в окно и говорю своим, давайте окно закроем. но ну, чтобы он понял, что сюда не надо летать. Окно закрыли, коллегию довели до конца и пошли дальше заниматься своими делами. Вечером прихожу домой, а голубь у меня не вылезает из головы. Я прорыла все. От золотой ветви Джеймса Фрейзера до сборника русских суеверий. Ничего вменяемого. И в этот момент у меня на экране мобильного выскакивает лунный календарь. 16-й лунный день. День голубя. Лестница в небо. Один из самых благодатных дней в году. День созерцания с большой силой воображения. Главный цвет дня. Оппа, белый. Важно в этот день соблюдать уравновешенность и не допускать крика и агрессии. Я медленно пролистала в голове весь день. Обычный, спокойный и точно, безо всяких истерик. И тогда я решила, что если на моем личном компьютере сидел белый голубь в день голубя, наверное, небеса одобряют, как я стучу пальцами по клавишам. Ко мне никогда больше в дом не залетали птицы. Кормушки на даче, да, всегда полны. И сойки там кормятся, и дятлы, и трясогузки всякие. Тот белый, видно, навещал меня не случайно. Одна примета заменила другую. Выбирайте лучшее. Оно и сбудется.